Бейрут, гостиница Бристаль 28 июня 1992 года. Еще вчера снова начали мучить плохие предчувствия. В последнее время что-то шло не так. Ну, не мог понять, что. Но что-то было не так. И в личной жизни, и в работе, и в смешанной с работой личной жизни тоже. Он видел, что чувство Мадлен но он избегал назвать Юлию по имени даже в мыслях, Кворонцову искреннее, что она может в любой момент сорваться с крючка, не опасаясь даже возможных последствий. А поскольку за курируемого им агента отвечал он, то и за последствия потери агента отвечал бы точно он и никто другой. Интимные отношения с агентессой — это уже грубейшее нарушение должностных инструкций. На это смотрели сквозь пальцы, но только до того момента, пока не происходило ЧП. А если ЧП произойдет, тут каждый лыка ставится в строку. Тот же Карвер, который его ненавидит, случись провал, и он не упустит возможности вышибить его из резидентуры, а в досье такое напишет — «нет, отдать тюрьмы не примет». Сошлют в ту же Африку старшим помощником младшего агента. А это ведь не солнечный и богатый Бейрут. Там война ножей, которые всаживают в спину по самую рукоятку. Если раньше то, что он делил Мадлен с Воронцовым, придавало свиданиям некую пикантность, остроту ощущений, то теперь, когда снова узнал, чем занимается Воронцов, чувства были совсем другие. Британец был жизнелюбом, гурманом, повесой, при всем при том законченным подонком. Но он не был хищником. Он был силен телом, но слаб духом. В нем не было стального стержня, того, что отличает мужчину от мужчины. А Воронцов был именно хищником, настоящим волком, и каждый раз, подходя к квартире, Мадлен снова мрачно размышлял. Возможно, Мадлен сдала его русским, а, может, еще хуже Воронцову лично. Возможно, он откроет сегодня дверь, а за ней его уже ждут контрразведчики. Возможно, его там ждет русский с оружием в руках. Не исключено, что сегодня ему суждено пропасть без вести, и никто, даже британская разведка, не будет его в таком случае искать. От всего этого Сноу начал выпивать. Пока только выпивать, не пить, но количество алкоголя, которое он ежедневно употреблял, Уже вдвое превышало его обычную норму и продолжала расти. К работе он приступал с гудящей чугунной головой и начал допускать небрежности в работе, а это, как известно, первый шаг к провалу. Сегодня снова почему-то показалось, что если он придет к себе домой, там его немедленно арестуют. Возможно, потому что в городе присутствовало отделение А британской САС. Он передал им данные на человека, которого нужно похитить и доставить для допроса, и, возможно, последующей ликвидации в укромное место. Похищение человека каралось пятнадцатью годами каторжных работ, похищение офицера в целях шпионажа смертной казнью. Снова хорошо знал уголовное уложение Российской империи, поэтому, дома он решил на всякий случай не ночевать. Вместо этого закатился в один из самых шикарных отелей Бейрута, гостиницу Бристоль, что располагалась на улице Верден. Там он снял номер на одну ночь, вечером пошел в работавшие до глубокой ночи при отеле Кабаре, а дальнейшего забыл делом техники. Настроение было прескверным, ухаживать за дамами не хотелось, пришлось наскоро договариваться с девушками из Кабаре. Благосклонность двух дам из-под танцовки на всю ночь, брюнетки и блондинки, обеспечили две сто бумажки, еще двадцать пять целковых, за шампанское и икру в номер. Утро выдалось тяжелым. В последнее время все утренние часы были тяжелыми. Но сегодняшнее не шло ни в какое сравнение с теми, что были до этого. Настоящее мучение... В голове словно бьет колокол. В русских на церквях были колокола, часто звонившие. Вот именно такой большой колокол и звонил в голове. Каждый удар языка по бронзовому боку отзывался яркой вспышкой боли в висках. Горло пересохло настолько, что больно было даже дышать. Держась обеими руками за гудящую голову, снова пошевелился на кровати... Затем, с трудом покачиваясь, принял положение, сидя. О том, чтобы встать на ноги, можно было пока забыть. Сначала ему показалось, что он умадлен. он огляделся по сторонам, и только тогда кое-какие воспоминания прошлого дня начали медленно всплывать из глубин сознания. Лучше бы не всплывали. Вот этих воспоминаний снова начало мутить. Твою мать! Выругался он по-русски. Печатая бутылка виски лежала на полу рядом с кроватью. Чушный запах бил в нос. Видимо, часть он выпил, а часть пролилась до ковер в ходе вчерашней орги. До графина с водой надо было пройти не меньше семи шагов. Он стоял на туалетном столике и снова отчетливо понимал, ногами он туда не дойдет. Еще раз отчаянно глядевшись по сторонам, снова понял, что на помощь ему никто не придет. Дамы уже покинули номер, оставив о себе на память лишь аромат дешевых духов. Сварившись с кровати, британец на четвереньках, стараясь держать равновесие, пополз к буфету. Расстояние в семь шагов ему удалось преодолеть за три минуты и при этом ни разу не упасть. Держась сначала за стул, потом за стенку, снова смог сесть на стул и дотянуться до вожделенного графина. От первого же глотка холодной воды его замутило так, что он чуть не упал со стула на пол. Но второй и последующие пошли лучше. Подобно лечится подобным. — Нет, хватит, иначе можно превратиться в еще одного русского дикаря. Снова поставил графин обратно на столик. Осторожно, держась за спинку стула, встал. Осторожно отпустил руки от спинки стула, одну за другой. Уже приемлемо. По крайней мере, можно стоять, не шатаясь и не падая. Снова сделал шаг к кровати, подал второй, и славная земля понеслась ему навстречу. Денег в рюках, конечно же, не было. Снова выяснил это сразу, как только пришел в себя после падения. Хорошо, что на кровать упал, а не на пол. Осталось всего лишь немного серебра, но тут дамы проявили благородство. Пара рублевых монет и, самое главное, кредиты, карточки. Могли бы их украсть. Да-да, своя, личная. Другая, служебная, привязанная к счету резидентуры. Снова прикинул баланс. Доходов и расходов и понял, что на уже вряд ли что-то осталось. А до жалований еще... В общем, плохо. И осталось только придумать, как оправдать оперативной необходимостью счет из отеля с включенной туда стоимостью спиртного. Британец попытался вспомнить оперативный псевдоним какого-нибудь источника, на которого можно списать встречу в роскошном отеле инкогнита. Но это вызвало лишь очередной приступ тошноты. Ничего, когда отчет будет писаться, можно будет вспомнить. Соу попытался натянуть брюки, и тут почувствовал, что в кармане что-то вибрирует. Он поднял перед собой брюки на вытянутых руках и тупо уставился на них, пытаясь понять, что происходит. Телефон. Вибровызов. Непослушными пальцами снова достал телефон, специальный, защищающий от примитивных методов прослушивания, и чуть не упустил его из рук. — Трясется, зараза! Глянул на экран, на номер вызывающего абонента. — Боже! — Карвер! Номер резидентуры! Непослушный палец со второго раза нашел кнопку ответа, раздраженный голос регионального резидента вырезался в уши, подобно тупому ржавому шейлу. — Сноу, черт возьми! О, Господи! — Почему, черт возьми, вы и не отвечаете? — Сэр, я... — Дорога на саде Место вам известно через час. Молоточками по барабанным перепонкам больно ударили гудки от боя. Внезапно снова понял, что свои брюки он по-прежнему держит перед собой. На вытянутой руке...